Действие четвертое. У профессора Телемахова вечером следующего дня, то есть понедельник. Часов около одиннадцати. На дворе дождь и сильный ветер. Кабинет приемная Телемахова. Судя по крупным размерам комнаты, по тяжелым пропорциям дверей и окон, квартира находится в одном из казенных зданий. Потолок белый, почти без орнамента. Обои светлые, мебель темная. Два дивана и кресла обтянуты дешевой кожей или клеенкой под кожу. Книг много. Книг много. Но обилие их не так заметно, как у Старицына, благодаря строгому порядку. Несколько физических приборов, небольшая электрическая машина. Полное отсутствие чего-либо, предназначенного для украшения или хотя бы для смягчения прямых, тяжелых и четких линий. Окна, выходящие в сад или на пустырь, не завешаны. В одном открыта большая форточка. Кроме лампы на стене горят еще две лампочки. Одна висячая, обе с белыми колпачками. Телемахов что-то читает, но любое чтение даётся с трудом, либо мешают мысли. Часто подёргивает утсюю забородку, ворошит короткие и спросидю военные волосы. Уже сильно не трясв, но продолжает пить красное вино, форменное из сежей тужурка. Пол растёгнута. На кожаном диване лицом к Телемахову лежит Володя, следит, как он читает, как пьёт вино, как ворошит волосы. При сильных порывах ветра уповорачивается к окну и прислушивается. В крепости из рук стреляет пушка, предупреждая о наводнении. Володя, нарушая молчание: "Ветер какой сильный. Теперь не хорошее время для полётов. Голову можно сломать и машину попортить. Вчера барометр стоял переменно, а нынче спустился ниже бури. Как это может быть, чтобы ниже бури? Смешно. Прокопий Евсеевич, вы смотрели нынче барометр?" Телемахов, мычит: "Угу, не мешай, Володя. Прокопий Евсеевич, Будет сегодня наводнение или нет? Пушка стреляет. Вы прислушались? Телемахов: Не слышу. Я глуховата становлюсь. Ты что, мешать мне пришёл? Лежишь так и лежи. Авиатор тоже. Молчание. Володя: Прокопиевич Евсеевич, а что у нас дома делается, вы знаете? Телемахов, сердито: Тебе говорить хочется? Володя: Да. Телемахов: А мне нет. Не знаю, что у вас дома делается. Не знаю и знать не желаю. Володя: Я говорил по телефону на булочной. Там у них трубка снята. Ничего не слышно. Телемахов. А как чавкают, не слышно? Володя. Почему чавкают? Телемахов. Твоего папахи нас жрут. Не слышно? Так и молчи. Молчание. Володя. Прокофи Есеевич, вы профессор? Телемахов. Профессор. Володя. И генерал? Телемахов. И генерал. Дальше что? Володя. «Зачем же вы напиваетесь? Вы каждый вечер так напиваетесь?» Телемахов. «А ты зачем летаешь?» Володя. «Так я для пользы. Смешно». Телемахов. «Ну и я для пользы. Что же, ты решил так и не давать мне читать? Кто же из нас к кого пришел? Я к тебе или ты ко мне? Гость». Володя. «А вы бросите читать. Успеете. Давайте поговорим. Ветер такой сильный». Телемахов. «Ты у меня каждый вечер пока пролеживаешь». Так я каждый вечер и буду с тобой разговаривать. И о чем я с тобой, телелюлем, говорить буду? Ты об этом подумал, голова. Володя. Мало ли о чем, Прокопьев Евсеевич, а вам не скучно всегда одному быть? Ни товарищей у вас, ни друзей, один деньщик. Да и тот на кухне спит. Оттого вы и пьете, что один. Теремахов. Хмыкая. Оттого. Володя. А тот чего же? На вашем месте и корова запьет. Теремахов. Корова. А ты видал, чтоб коровы пили? Теремахов. Медведи какой мыслитель, а? Медведи ничего в жизни не понимают, ещё мычать толком не научился. Телёнок, а тоже в рассуждение лезет от того, что потому что ты, Володя, мыслитель, да? Ну, а я мыслитель. Долго смеётся. От слова «мыслите», понимаешь? мыслитель. Понимаешь? Хе Мыслетель. Хе-хе, русский мыслитель. Володя, я по пахи не беспокоюсь. Сегодня у меня Серёжи был Такие чудеса рассказывал. Внезапно громко вспыхивает, оборачивается лицом к стене. Сожрут они, Папахина. Как вы думаете? Сами говорите, что чавкают. Телемахов. Что, как баба? Перестань! Когда у человека бас, как у протодиакона, ему реветь поздно. Раньше бы ревел. Ты зачем из дома ушел? Ты зачем одного его оставил? Володя. Смотреть не мог. Не оборачиваясь. Я, Прокопий Евсеевич, Саввича убью, честное слово. Телемахов: Ага, Савечю убью. Додумался. А что уже ты раньше мыслил, мыслитель? Володя: Я по Папахину верил, что он человек неплохой. Теперь у меня своя голова есть. Телемахов: Своя голова есть? А твоему Папахину можно верить, когда он человека хвалит? Твой Папахин что-нибудь в людях понимает, а? Ну-ну, ободрись. Это хорошо, когда своя голова есть. А тоже когда-то, брат Володя, был достаточно глуп, более чем надо. Ты что-нибудь про мою жену слыхал? Дрянь, баба, пигалица, птичьи мозги, только и любит, что духи и мыло. Ещё массаж любит, думает, что вся наука и медицина состоит из массажа лица. Кажется, в надежде на бесплатный массаж из-за меня вышла. Она вышла, а я ей 15 лет 100 рублей каждый месяц выдаю. Каждый месяц первого числа. Это как, по-твоему, мыслитель? Ну и, по-моему, так же. Кричит. «Геннадий!» Звонит. «Драть меня надо за это! Драть! Драть, как сидорову козу!» Я себя презирать стал за эти 100 руб. А каждый месяц не перевод на 100 руб. пишу, а 100 розок себе пишу. Розок, розок. Постучался, входит денщик Геннадий. Трехнишь, тебе звонят, а ты носом свистишь. Переменить. Геннадий. Никак нет, ваше превосходительство. Телемахов. Переменить. Геннадий. Есть, ваше превосходительство. Во всё время, пока денщик проходит по комнате. приносится вино. Телемахов через очки молча и сердито следит за ним. Телемахов, наливая вино. Так-то, мыслитель, сознательный человек, а на трудовые деньги паразитов содержал. Каждый месяц по 100 рублей паразиту в зубы. Пожалуйте. А паразит: "Благодарю вас, господин Телемахов. Не будет ли ещё?" И будет ещё. Будет, будет. Машет рукой перед горлом. Горло готов перерезать бритвой, только не посылать этой пигалице. Молчание, порыв ветра и звук отдаленного выстрела. Телемахов смотрит на форту, чердит и, и палка, и захлопывает ее. Володя, вздыхая, «Убью!» Сильный звонок. Телемахов останавливается. Володя быстро садится, оба слушают. «Это не нас!» Телемахов, «Погоди еще! Не все от вас! Бывают и больные!» Входит Геннадий. «Геннадий, ваше превосходительство! К вам господин Старицын просится!» В передней стоят. Телемахов делает несколько шагов вперед, но уже входит Старицын, одетый в пальто и шляпе. Совершенно мокрый от дождя, ботинки без галош, грязные, брюки внизу так же. Старицын. Я к тебе, Телемахов. Извини, что врываюсь ночью. Сейчас, кажется, очень поздно. Можно? Телемахов. Я рад, я от души рад. Геннадий, раздеть! Старицын. Да, пожалуйста, Геннадий, я уже в переднюю не пойду. И горячего чаю, Геннадий, если не поздно. Я озяб. Черемахов. Чаю. Вина ещё. Старицын. Вас зовут Геннадий? Спасибо. Нет ноги обтирать не надо. Это ничего. Ужасный дождь. Это вы, Володя. Здравствуй. Как ты сюда попал? Ты же не тут живёшь. Володя. Я в гостях. Папахин. Старицын. Очень рад. Вероятно, будет наводнение. Сейчас я шёл по Неве, там такая темень. Постойте, Лимаша, разве близко от этой квартиры есть Нева? Черемахов. Есть. — Садись, милый, сейчас будет чай. Старицын. — Конечно, есть, но представь, я вдруг забыл адрес. Ходил, ходил. И извозчика взять нельзя. Куда же он поедет? Раз пушка выстрелила у меня под самым ухом. — К тебе можно, Телемахов? Я должен тебе сказать, что я совсем ушел из дому. Телемахов. — Очень рад, давно пора. Старицын. Да, — Да-да, давно пора. Сегодня, Телемаша, был ужасный день. Сто двадцать вверх в длину. Володя, ты не ушел бы домой. Я очень рад, но сейчас мне трудно видеть тебя. Какой ты высокий стал, Володя. Поцелуй меня и иди. Телемахов решительно. Он тут начудит. Иди в спальню, Володя. Берёт его под руку и ведёт, говоря что-то и смотря на него поверх очков. Старится насморщится сперва в чёрное окно, потом на стол. Телемахов воздерживается, решительно потирает руки. Старится. Красное венцо потягиваешь, Телемаша. Телемахов. Да, поесть не хочешь? Надо поесть. Сарицин: Нет, я что-то ел. Мы обедали сегодня, Телемахов. Я должен сказать тебе, что я ушёл из Думу навсегда. Телемахов: Да, да, слышал, брат. Давно пора. Поздравляю. Сарицин: Телемахов, у тебя есть в доме револьвер? Понимаешь, в моём доме не оказалось нигде револьвера. Покажи мне эту штуку. Я бы посмотрел. Но почему я мог знать, что в моём доме нужна эта штука капитана Кука? Фу, вздор какой я говорю. Я шучу, Телемаша. Я азяб. Трясет немного. Теремахов яростно. Геннадий! Старицын. Не надо. Он сейчас. Еще не готово. С удовольствием выпью чаю. Невероятнейший дождь. И на Неве такая темень. Как все-таки странно, что Нева близко от тебя. Теремахов. Дай руку, Палентин. Старицын. Зачем? Отдергивает руку. Ах, пульс. Не надо ничего этого. Христа ради. Не надо. Когда меня теперь спрашивают о здоровье или трогают пульс, мне кажется, что меня собираются вешать. и боятся, что я уже умер. Я здоров. Телемахов. Ты бредишь, старец сын. Может быть, ну ты не сердись. Я попрошу тебя, Телемаша, если сюда приедет он, то, пожалуйста, не пускай его. Я больше не могу. Телемахов. Кто это он, Савич? Старицын. Да. Телемахов. Не пускать, а может быть, пустить, может быть, взять его за белую ручку и сказать: "Пожалуйте, господин Савич". Старицын. Нет, нет. «Я не могу!» Телемахов открывает дверь в спальню и кричит. Телемахов. «Володя! Сюда собирается прибыть господин Савевич! И отец просит не пускать его! Ты можешь это или нет?» Володя, медленно и по звуку голоса, лениво. «Могу!» Телемахов со стуком захлопывает дверь. Геннадий приносит чай. Старицын благодарит и с жадностью пьет. Телемахов, начиная фыркать все сильнее, ходит по комнате. Каждый раз искоса и сердито взглядывается на Старицына. Смеется. Старицын. — Горячо. Как у вас уютно. — Ты что, смеешься, Телемаша? — Телемахов. — Смеюсь от того, что смеюсь. Или, может быть, ты запретишь смеяться? Тогда, извините, не могу. Перестает смеяться. — Смеюсь. — Старицын. — Надо мною? — Телемахов. — Не знаю. И никто не смеет запретить мне смеяться. Смеюсь и кончено. А кому не угоден мой смех, тех прошу не слушать. Да. Телемахов, останавливаясь яростно, смотря на Старицына, — Глупо. «Было с трёх сторон глупо, а теперь со всех четырёх глупо. Геннадий, ещё чаю!» Быстро входит к Геннадий. «Если ты мне попробуешь задрыхнуть, я тебя, скотина, ещё чаю!» «Старицын, за что ты его?» Теремахов. «А его за что? А ты меня за что?» «Поставь, болван! Я его болван, а ты за меня по роже!» «Когда профессора Старицына выгоняет из думу, то это по чьей роже удар?» «Позвольте вас спросить». «По Савичевой, да? Нет, по моей!» И кончено. По моей и кончено. Смеялся и буду смеяться. И никто мне не запретит. Да, никто. Старицын, невольно улыбаясь, медленно. Да постой, Телемаша, ты меня обвиняешь. По-твоему, я виноват? Телемахов. Не знаю, кто виноват. Но только я не дам бить себя по роже никому. Не позволю. Пусть это будет даже господин Старицын с его благороднейшей дланью. И кончено. Старицын, серьезно, Не кричи, Телемахов, я устал от крика. Ты думаешь, что я виноват? Ну ты же знаешь, что я поистине, по чести сеял только доброе. Телемахов. Да? Только а пришёл воробей и съел? Старицын. Не так печально, что ты, Телемаша, старый друг. Они же ничего не понимают, а я их понимаю. Ну и в этом всё. И они могут меня бить, что ли, вообще по ихнему, а я их не могу и не должен, раз понимаю. Постой, не кричи. В голове у меня шумит, и мне трудно. Телемахов. Я совершенно ужасное открытие. Я был пьян вчера. Что-то со мной было. Но не в этом дело, Телемахов. Я видел вчера моего сына, Сергея, так называемого Серёжку. Ты смеёшься? Не надо, не смейся. Телемахов, стараясь спокойно. Могу и серьёзно. От чего же? Когда профессора старицыного гоняют из дому, то можно поговорить и серьёзно. Сделайте милость. Уже давно, Валентин Николаевич, много лет тому назад. Я отошел, вполне сознательно отошел от своей жизни и сказал себе «Живи как хочешь, а я, как пилат, умывая руки». «Когда же, грозя пальцем, ты приедешь ко мне вот в такую ночь? Я тогда все тебе скажу, все припомню, молчать уж не стану. Кто же по-вашему, господин Старицын, спрашиваю вас, вот в эту ночь расчета, кто же по-вашему люди?» «Братья милейшие, ангелы без крыльев, хоть и в запятнанных, но все же в белых одеждах, или же волки, кто?» Скажи, ты, выгнанный из дому, одинокий несчастный человек, остатки человека. Старицын, уставая. Ты сам одинок и несчастен. Мне жаль тебя. Селимахов. Прошу без жалости. Да-да, пусть я одинокая старая собака, но у меня есть логово, у меня есть дом, видишь? Водит рукой. В конце концов, кто же к кому пришёл? Я к тебе или ты ко мне? Конечно, ты всю жизнь живёшь в мире идеальных сущностей. Ты просто не желаешь опустить взоры на землю. Ну а я реалист, я биолог и реалист. И я не желаю знать твоих нереальных драгоценностей. Летайте в небесах, а я твёрдо держусь за землю и не выпущу её. И знаю, что мы, профессор А телемахов и Старицыны, одиночки в эту ночь среди волчьей стаи. И пусть тебя жрут, а я не хочу быть жратвом. Я их огнём, головешкой. Да. Старицын. Ложь, Телемахов. Старицана нет, он призрак и обман. Телемахов, подумай, у моего сына Сергея низкий лоб. Телемахов. Низкий лоб? Да? От чего же он низкий? Низкий, яростно. Так стрелять низкий лоб. Стрелять! Стрелять! Старицан громко. Замолчи. Телемахов. Нет, не замолчу. Я приобрёл право говорить, и не в эту же ночь я буду молчать, преדרзнИвая. Геннадий, голубчик, пожалуйста. Я 20 лет учился кричать Геннадию Балван, и научился. Я 20 лет отучал себя от жалости, душу вывернул наизнанку, кровь в ванну взял на Востоке и научился. А теперь приходит ко мне выгнанный из дома профессор Старицын и деликатнейшей своей дланью бьёт меня по роже, передразнивая: "Я ко всем благославляю, я презираю твой кулак, Телемахов. Ну почему же ты не заступился за меня, дал Савичу слопать мою деликатнейшую душу?" Старицын: "Неправда. Мне не нужна твоя защита. Я странник, попросивший ночлега, бездомный бродяга, которому идти. Телемахов, подходя близко, наклоняя голову и смотря прямо в глаза Старицыну. Защита не надо. Хе-хе. Асавич, а кто сегодня искал револьвер? Ну раз в доме профессора Старицына есть эта штука капитана Кука, а у меня есть, есть и всегда будет нетленное, ну, есть и молчи. Не болтай, не таскай по улицам, не корми животных своим нетленным. Вот оно, где у меня сидит, бьёт себя в грудь. И молчу, ни слова не скажу. Умирать буду, так в рот себе земли набью, чтобы какой-нибудь не сболтнул язык. Моё оно. Пужи профессора Старицыны болтают, а я буду стрелять. Да! В низкий лоб. Так стрелять в низкий лоб. Стрелять! Стрелять! Дешать. Старицын, я ухожу и ни минуты не останусь в доме, где прозвучало это слово. Делает шаг к двери. Телемахов как бы прикладывая его указательным пальцем. Уходишь? Иди, иди. А куда ты пойдёшь? Дверь выглядывает испуганный Володя. Старицын: Я иду, прощай. Телемахов: До свидания, Геннадий. Проводить? А куда ты пойдёшь? У тебя нет дороги. Старицын: Куда? Поднимаю руки. Есть же хоть один слушатель, который слышал меня. К нему. Идёт к двери, но громкий звонок останавливает его. Телемахов: Геннадий, погоди. Володя, переднюю сам открой. Володя, хорошо. Довольно быстро проходит. Телемахов приближается к старицу и говорит: "Ну стой к нему боком и не гляди". Телемахов: "Прошу извинить меня. Я немного пьян сегодня и вспылил. Оставайся здесь, я прошу тебя. А если моё присутствие тебе неприятно, то у меня сегодня есть дело в больнице". Стариц, качая головой: "Нет, я иду". Телемахов: "Ну извини старую собаку". Если ты сегодня позволишь себе уйти от меня, то я тоже уйду. Минуты здесь не останусь, к чёрту. Володя входит. Я отварил, а не раздеваются. Это дядя Модес с книжной Телемахов. А, -а, -а! книжна! Застёгивает тужурку и отправляюсь, идёт на встречу. Очень рад. Входит книжна и Модес Петрович. Их церемониально, но очень приветливо встречают Телемахов, подолгу тряся и задерживая руку и повторяя: "Очень рад, очень рад". Книжна в вечернем туалете, как будто привезена из гостей или из театра, взволнована, но сдерживается. Соединяется с Имадес Петровичем, видимо, расстроенный, очень много переживший, но теперь сияющий от радости. В первую минуту не он, не Книжна, как будто не обращают внимания на старицина, здороваются с ним последним. Теремахов, стараясь исторично застегнуть пуговицы. Милости просим, Книжна. Прошу вас садиться. Мдес Петрович, прошу вас «Володя, садись!» «Ты что же не сядешь, Валентин Николаевич?» «Геннадий, вина!» «Виноват! Не прикажете ли чаю и фруктов?» «Геннадий, чаю и фруктов!» Все садятся. Денщик говорит что-то в полголоса, потом громко. «Геннадий, фруктов нет, ваше превосходительство!» Телемахов, сдерживаясь, яроста смотрит на него, кричит. «Чаю!» «Тише!» «Сервиз достань! Знаешь?» «Геннадий...» Так точно, ваше превосходительство. Людмила Павловна. Не бойтесь, пожалуйста. Прокопий. Телемахов. Прокопий Евсеевич, помилуйте, какое же беспокойство. Я очень рад. Володя, подай, пожалуйста, Папахину папироску. Старицын. Спасибо, у меня уже есть. Телемахов садится и молчит. Старицын улыбается. Откуда вы, княжна? Людмила Павловна, я из театра. Я с вами и братьями была в театре. Старицын. — Кончилось уже? — Людмила Павловна. — Да, почти. Но какая страшная Нева! Мы ехали с Модестом Петровичем через мост. Модест Петрович, улыбаясь, — не промочили ноги, Людмила Павловна? Людмила Павловна, так же улыбаясь. — Немножко. А вы? Мы с ним долго шли по какому-то двору, и он все боялся, что я ноги промочу. — Валентин Николаевич, вы знаете новость? Я из дома ушла совсем. Старицын, улыбаясь, — когда же? Не знаю! Гневу Павловна. Сегодня я уже не вернусь домой. Вы оправляете мой поступок. Друг пугается и заканчивает. Профессор. Молчание. Телемахов, увидев в двери Геннадия с подносом, яростно машет ему рукой и шипит: "Назад!" Людмила Павловна, смущаясь всё больше и почти плача: "Вы молчите, но я уже давно стала думать. Я ещё только начала думать, но я понимаю, я так хорошо понимаю, и если не одобрите моего поступка, то я совершенно не знаю, что мне делать». Модест Петрович, вставая. «Валентин! Валентин Николаевич! Клянусь богом, за этот день я второй раз посидел, Валентин Николаевич. И если я еще жив и не бросился в воду, то это она, она! Я так и решил, клянусь богом, что или с нею, или... Меня в театр не пускали без билета. Я скандалить начал, и вдруг она идет по коридору. Я ее не узнал, а она узнала меня». Там такой скандал был, Валентин Николаевич, твоим авторитетным словом. Там мама ее и братья, и такой брат-скандалище. Людмила Павловна, оставьте, Мадас Петрович. Пойдите, пойдите отсюда. Мадас Петрович, голубчик, ты мой, ведь это счастье, ведь эта жизнь к нам пришла, ведь я работать решил. Пусть валится, пусть валится, а я, я тебя уважаю, но ты на колени пасть, на колени, ура! Теремахов, «Глупо, Модест Петрович! Прошу вас в столовую, Модест Петрович, закусить, чем Бог послал, рюмочку водки! Геннадий! Володя, прошу!» «Модест Петрович, ну и пусть, глупо, и водки выпью, и скандалить!» «Телемахов, глупо! Прошу, прошу!» Водит за собой Модеста Петровича и Володю, закрывает дверь. «Старицын и княжна одни. Старицын, он правду сказал?» Прости меня, Людмила Павловна, но сегодня у меня такой длинный день, как целая жизнь, и я немного сошёл с ума. Я не понимаю. Он правду сказал. Людмила Павловна. Правду. А что? Там я не боялась, а теперь боюсь. Да, я ушла из дома навсегда, но не для вас ушла. Вы не думаете, я давно хотела. Старицын. Значит, ни у меня нет дома, ни у вас? Людмила Павловна. Да. Старицын. Какой совет? Да, я понимаю теперь. Мы ушли из дому, и у тебя нет дома. Мы ушли из дому, и ни у тебя нет дома, ни у меня. Я понимаю теперь. Мы очень долго и напрасно притворялись. Я профессором Старицыным, а ты какой-то книжной. И это оказалось в здор. Ты не книжна, ты девочка в рваном пальто. Слышишь, Людмила Павловна? Да. Старицын. И наш дом, твой и мой, весь мир. Закрой глаза и посмотри, как широко весь мир. От твоего ветра сегодня. Ты слышишь, что мы уехали из дома, из маленького дома. И река выходит из берегов. Слышишь, это волны. Тебе не холодно, девочка?» Людмила Павловна. «Нет», вспыхнув, «мне стыдно, что я так одета». Старицын, «ты вся горишь, как солнце. Но ты понимаешь, ты понимаешь, девочка, какой неслыханный ужас. Он взял твои цветы и бросил их в угол. Бросил твои цветы. Тогда мне впервые показалось, что я сошел с ума, и я оставил их там. Так оставил, там они лежат, девочка. Мне бы идти с ними по улицам». Не бы в реку с ними бросится глупая старая Афелия. Людмила Павловна. Пойдёмте к молодому Петровичу. Мне становится страшно, когда я подумаю, как вы устали. Там будут люди, которые любят вас. С нами поедет Володя. Старица. Да, поедем. Он хороший человек, и мне надо очень-очень много спать. Я устал. А завтра я пойду дальше. Мне надо идти. Людмила Павловна, тихо плача. Можно мне с вами? Я буду сестрой, дочерью вашей, если хотите. Я знаю, что вы меня не любите. Старицын. Нет, люблю. Ты слышишь, какой вечер? Этот вечер изгнанников, тех, кто оставил маленький дом, и среди ночи идёт большой, возвращается на родину. Его слышат только изгнанники. Он веет только над их головою. Стоит. Мне страшно. Мне страшно, девочка. Это не ветер, это дух Божий проносится там. Слушай. Закрываю глаза и протянул руку к окнам, за которыми ветер прислушивается, открывает глаза и улыбается. Это часовые так кричат, когда перекликиваются. Слушай. Мне кажется, что иногда я повторяю что-то странное, Людмила Павловна. Но у меня жар, кажется. Но почему жар и почему странное? Я ясно вижу, как никогда. Людмила Павловна. Ну как же это? Вы даже не переоделись, на вас мокрое, и вы простудитесь. Сейчас я устрою. Старица равнодушно. Не надо простуживаться, для этого надо переодеться. Людмила Павловна. Я позову их. Модес Петрович. Старицын, позови. Всё это совершенно то, что надо. Сегодня я забыл свои папиросы и зашёл в какую-то лавочку. Так странно. Я уже 10 лет не заходил в лавочку. Так странно. Ходит все. Модес Петрович, слегка на веселе, совсем немного. Людмила Павловна. Модес Петрович, мы едем. Модес Петрович, и великолепно, и как раз вовремя, и всё будет. Прокопий, друг, пошли за извозчиками на Финляндский вокзал. А мы с Прокопием выпили на брудершафт, и теперь он бывший генерал. Прокопий, ты мне нравишься. Теремахов. А вы мне нет, Геннадий. Людмила Павловна. Нет, погодите, Прокопий Евсеевич, ему надо переодеться. Дайте белье и ваш сюртук, он совсем мокрый. Теремахов. Слушаюсь. К сожалению, у меня только форменная. Вошедшему к Геннадию. Геннадий, господину профессору мой новый сюртук. Ну, который в шкапу. Волентир Николаевич, пройди, пожалуйста, в спальню. Сейчас тебе дадут переодеться. Извините, княжна. Старицын, с улыбкой смотревший на всех. Это нужно. Телемахов. Да, иди, милый. Старицын. Хорошо. Володя, пойдём со мной. Какие вы все особенные и странные? Пойдём переодеваться, Володя, так нужно. Старицын, с улыбкой смотревший на всех. Это нужно. Телемахов. Да, иди, милый. Володя, пойдём по пахин. Уходит в спальню. Людмила Павловна. Прокопий Евсеевич, я боюсь за него. У него, кажется, жар. Он немного бредит. Телемахов. Не знаю, не замечал. И если человек грызть целые сутки, раздирать на части и чавкать, то он будет заговариваться. Я сам заговариваюсь сегодня. Вышешему из спальни Геннадию. Геннадий, два извозчика на Финляндский вокзал, 30 копеек. Если я только час буду видеть перед собой рысурскую рожу господина Савевича, Я все снова забуду. И кончено. Дело не в том, что жар, а... Прихожий звонок. Все замирают. Телемахов. Геннадий, погоди! Володя, прошу в переднюю. Дело есть. Геннадий, помоги Владимиру Валентиновичу. Княжна, прошу вас садиться. Модест, сядь. Володя и Геннадий быстро проходят в переднюю. Дверь в спальню приоткрыта. Голос Старицына. — Кто там? Телемахов. — Неважно. Пустяки. Сейчас все устроится. — Два слова господину Саввичу. — Прошу, Валентин Николаевич. Плотно раскрывается дверь в спальню. — Садитесь, княжна. Деловито поворачивает выключатель одной из вещачих ламп, и в комнате становится темнее. Слышно, как прихожий гремит снимаемый из осов. Вытянув шею и дергая за бородку, Телемахов прислушивается к происходящему в передней. Ясно слышен следующий диалог. Саввич. — Что это к вам не дозвониться? Спишь, каналья? — Профессор старится на вас. Скажи, что за ним из дома приехали. Живо! Позвольте, позвольте! Кто вам дает право? Я вас не знаю. А, это ты, Володька? Володя, я. Мгновенное молчание. Саввич, ты ответишь! Я не позволю бить по лицу, маль... Мгновение молчания. А, ты еще! Позвольте, что это? Двое на одного! Да я... Голос обрывается. Мгновенное молчание и громкий звук задвигаемого засова. Два-три яростных звонка с площадки и тишина. Телемахов. Со служением прислушиваясь к звонам, напевая, прохаживается по комнате. Машенька гуляла во своём саду ду-ду. Залпом выпивает стакан нежно. Ну как, Володя? Володя, ничего, ушёл. Но только я некоторое время гневно сопя и фыркая, совершенно округлив глаза, как-то странно шаря руками по телу, кружится по комнате, потирает правую руку. Мадос Петрович, тихо. Оставь, Володя, сядь. Сделал, ну и сядь. Какой ты брат, однако, зверь. Теремахов. Нет, от чего же? Геннадий, Геннадий, спасибо. Геннадий. Рад стараться, ваше превосходительство. Теремахов. Вступай. Нет, от чего же? Пьёт стакан. Машенька гуляла, любила Павловна. А он? Он молчит. Прокоп Ефсьевич, он молчит. Сняв мгновение с некоторым страхом, оборачиваясь к спальне, где молчит старец сын. Теремахов, стукнув и приоткрыв дверь. Валентин, к тебе можно? Или ты выйдешь сюда? Молчание. Телемахов заглядывает в дверь и сердито отходит. Людмила Павловна из спокойствии смотрит на него. Телемахов показывает жестами, что старец сидит, опустив голову на руки, показав уже от себя яростно пожимает плечами. Людмила Павловна: "Тихо. Он слышал?" Телемахов: "Не знаю и знать не желаю. Володя, пройди к отцу". Володя у двери. "Папахин, к тебе можно?" А Папахин: "Старицы нет. Пошли ко мне к Одесту". Модес Петрович тихо входит, оставляет дверь полуоткрытую. Телемахов, устанавливая решительную позу, рядом с полуоткрытой дверью. Позволь тебе заметить, Валентин Николаевич, что это я распорядился, и вину беру на себя. Я не хотел осквернить твоего слуха, но этот дом мой, и я не могу позволить, чтобы господин Саввич безнаказанно разевал свою гнусную пасть. И кончено. Волотя. Опахин, апахин, ты напрасно. Если ты даже этого понять не можешь, То я тоже уйду. Честное слово, пусть у меня не будет дома. Не желаю я так. Папахин, пусти, говорю. Старицын, войди. Он отворачился, опустив голову, как будто дверь очень низко Володи боком входит. Дверь закрывается. Телемахов садится на своё кресло у стола, выпивает стакан вина и искусно через очки смотрит на дверь, затем переводит взгляд на книжную Людмила Павловна. Что же вы, Прокофигиевевич, вы что-нибудь хотите сказать? Телемахов Дайте руку. Берёт протянутую руку, целует и, положив на стол, склоняется на неё лицом. Людмила Павловна. Враков Евгенийевич, вы плачете? Не надо. Телемахов, подняв голову и садясь обычно. Пьян от такой плачу. Плачу и кончено, и никто не смеет запретить мне плакать, и кончено. Горшит пальцем по направлению в спальню. Пусть. И очень жалею, скорбно-душевно, что сам вот этой рукой трясёт кулаком посидеть перед самов лицом книжны, не мог. «И кончено! Княжна!» Людмила Павловна. «Что? Прокопий Евсеевич!» Телемахов молча и сам продолжает глядеть на княжну, показывает дверь, за которой Старицын, и чертит указательным пальцем как бы круги. Людмила Павловна со страхом. «Я не понимаю!» Телемахов, наклонившись и продолжая чертить пальцем. «Скоро умрет! Сердце никуда! Скоро умрет!» Людмила Павловна. «Этого не может быть!» Телемахов утвердительно кивнув головой. «Будет! Но что это?» На цыпочках с выражением крайнего страха на лице и в походке из спальни выходит Володя и останавливается, смотря назад. Тут била Павловна. Что с ним? Володя: Не знаю, умирает должно быть. Не знаю. Почти повторяя движение Володе, но закрывая лицо руками, выходит Модест Петрович, все со страхом смотрят на дверь. Широко раскрывая её, выходит старица Слепой к окружающему, страшный в своем выражении сосредоточенности и полный уже отрешенности от видимого. На нем короткий, не по росту, форменный в сюртук Телемахова. Ботинки грязны. Медленно, не оглядываясь, идет к двери. Телемахов, резвея. «Куда ты?» Старицын останавливается и мгновение смотрит назад, не видя. Старицын. «Я иду!» — поднимает руку. «Слышишь?» В комнате мгновение полной тишины. «Я иду!» Слышней яркий взвизг, глупочайший вздох и ветер за окном, удары дождливых капель по стёклам. Старик соворачивается, идёт с выражением той же сосредоточенности. Первые шаги тверды, но дальше силы изменяют, шатается, почти пробегает два шага и падает у самой двери. К нему подбегают: "Володя, Папахин, папа, папа!" Телемахов: "Пусти, поднимай руку, открой грудь, не реветь, тихо!" Слушает, приложив ко лбу к сердцу. Затем он чутьлевыми шагами выходит на середину комнаты и останавливается спиной к трупу, решительно сту VIN в ноги и яростно щиплет бороду. "Валодий, Модест Петрович, плачет. Ложь, ложь, ложь!" яростно кричит, хватая вверх кулаком. "Убийца!" Занавес.